уничтожение всего, что не есть крикет. Аналогично, только эта версия объясняет, почему они столь молниеносно создали суперсложную науку и технику, необходимые для производства тысяч крейсеров и миллионов страшных белых роботов. Это «белое воинство» сеяло глубочайший ужас в сердца всех, кто с ними сталкивался. Правда, в большинстве случаев ужас злился недолго, обрываясь вместе с жизнью реципиента. То были жестокие и упрямые летающие боевые машины. Они размахивали многофункциональными боевыми битами, которые в одном режиме разваливали дома, а в другом испускали жгучие омнидеструктивные лучи. Ну а в третьем метали разнообразные гранаты от простых зажигательных до макси-бумных гиперядерных устройств, которыми можно взорвать большую звезду.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 Спросил малорослый и строгий мужчина в чёрном, поднявшийся своего места. «Так сколько мы клупались, братец?» «Ваша честь, дать точный ответ несколько сложно. Время и расстояние. Спокойно, приятель, валяй округлённо». «Ваша честь, вряд ли возможно прибегать к округлениям в подобных... Невозможно, только штаны через голову надеть. Ну же, будь дерзким!» Секретарь суда только захлопал глазами. «Очевидно, он вместе с большинством юристов галактики считал председателя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 — рявкнул председатель. — и подмешайте к ней чего-нибудь. У меня есть идея. Отодвинув стакан, он подпер голову рукой и заговорил. — Слушайте, что я вам скажу. Решение было блестящим. Состояло оно в следующем. Планету Крикет следовало навеки вечно заключить в кокон из темпоральной конетели, внутри которого жизнь будет продолжаться с почти бесконечной медлительностью. Кокон будет преломлять свет и потому пребудет незримым и непроницаемым.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 Уединенное существование в сумраке вселенского ничто. Замок будет размещен на астероиде, медленно обращающемся вокруг кокона. Ключом станет символ галактики — трикетная калитка. Когда публику устала аплодировать, председатель уже был в транссенсуальной душевой, сопровождаемой миленькой присяжной заседательницей, которой он полчаса назад перебросил записку.